Глава 25. Я, в отличие от Рыя, даже в расстроенных чувствах вела автомобиль уверенно и спокойно, хотя внутри все разрывалось на части. Стоило представить, как моего любимого человека допрашивает тайная служба, или он где-то в темной и сырой камере, как все наши проблемы начинали казаться мелкими и незначительными. Проклятие? Снимем мы проклятие! лишь бы Дин поверил что рей ни в чем не виноват и отпустил его остановила автомобиль у ворот королевского дворца но на этот раз стража преградила мне путь никого пускать не велено отчеканил брюнет с постной физиономией и меня вышла вперед лукреция и одарила обоих высокомерным взглядом и вас согласился стражник «Сказаны никого и исключения не оговорены да я тише Я схватила ее за руку. Не хватало еще тебя вытаскивать из темницы. Должен быть другой способ попасть внутрь. Пока я говорила, мы отошли на достаточное расстояние, чтобы охрана нас не слышала. «Здесь есть особая калитка для слуг», — вмешался Энджел. «Не будут же они ходить через ворота вместе с воскородными гостями. Можно попытаться пройти там». Лури молчала и кусала губы, «Кажется, Дин снова останется виноватым, вот только сегодня я была на стороне сестры. Это же надо, хоть на мгновение предположить, что Рэй мог желать причинить ему вред». «Веди», — попросила я Энджи. Кстати, в автомобиле успела ввести спутников в курс дела, поэтому неудивительно, что гневом в адрес Его Величества пылала не только я. Энджи молчал и кусал губы о лури и не надо было ничего говорить, все ясно и так. Мы долго шли вдоль высокого забора, пока Энжи не замер. Пару минут он шарил руками перед собой, как слепой, а затем раздался щелчок, и перед нами открылся проход. «Как тебе это удалось?» — спросила в изумлении. «Я дальний родственник короля», — усмехнулся Энжи. «У меня есть неоспоримый пропуск». Только сейчас разглядела капельку крови на его пальце. «Пропуск?» «И проклятие, потому что, похоже, охота на Энджела набирает новые обороты. Кто-то хочет через него дотянуться до Фердинанды. И что с этим делать? Решим. Вытащить бы Рея. А еще вдруг мелькнула мысль, что я давно не слышала мистера покойного ректора. Он не передал мне разговор Дины и Хайтена и даже не предупредил о возможном аресте Рея. Кажется, кто-то не соблюдает условия договора. «Призраку ведь невозможно причинить вред». «Аманда, смотри под ноги!» — одернула меня Лури, и я чуть не споткнулась о корень дерева. Мы шли быстро, надеясь не наткнуться на дворцовый караул, но в этот раз удача нам сопутствовала. И вскоре перед нашими взорами возникла дверь черного хода для слуг. Лури вошла первой. Внутри кто-то вскрикнул, но крик быстро затих. Когда мы оказались внутри, я увидела перепуганную девчушку, сидевшую прямо на полу, а сестра втолковывала ей... «Ты нас не видела и не слышала. Сумеешь удержать язык за зубами? Я тебе награжу, когда стану королевой». Девчонка понятливо закивала, а я доверилась Лукреции и шла за ней по узким коридорам. Когда мы слышали чьи-то голоса, торопились спрятаться. Затем был ряд ступенек, ведущих вверх, и, наконец, дверь, ведущая в королевские покои. «Думаю, стучать не будем», — усмехнулась Лури. «Не стоит» согласилась я, и сестра распахнула дверь. В спальне было пусто, зато откуда-то слышались приглушенные голоса, а затем быстрые шаги. Кто бы ни был гостем Дина, он ушел. Теперь уже я обогнала Лукрецию, миновала гостиную и увидела дверь в королевский кабинет. К счастью, караул дежурил лишь в коридоре, чтобы не смущать покой его величества. Что ж, сегодня Дину придется пожалеть о такой беспечности. Я постучала в дверь, «Я же приказал не беспокоить», — рявкнул король. «Убирайтесь!» «Не только мы сегодня не в духе». На мгновение стало не по себе, но речь шла о ры, и поэтому решительно толкнула дверь. Дин поднял голову с таким видом, будто собирался швырнуть в вошедшего заклинанием, увидел меня и уставился, будто перед ним был призрак, а затем также резко нахмурился. «Мисс Дэлис процедил сквозь зубы, «Вам не говорили, что я никого не принимаю?» «Говорили, ваше величество». «Тоже перешла на официальный тон, раз уж мне здесь не рады. И если бы вы не приказали арестовать моего жениха, я бы вас не беспокоила». «Кто вас вообще пропустил?» «Сама пришла. И охрана у вас, ваше величество, ни к черту». «Здравствуй, Дин». Лури и Энджелу надоело наблюдать мою спину, и они протиснулись в кабинет. «Вас еще не хватало», — прошептал король, сжимая виски руками. «Мы бы тоже тебя не беспокоили», — угрюмо сказал Энжел, «но ты отдал очень странный приказ. Не хочешь объясниться?» Фердинанд смотрел на нас, мы смотрели на него. Эта молчаливая дуэль взглядов продолжалась минуту или больше, прежде чем король приказал «садитесь». Лори чуть пожала плечами и заняла кресло поближе к нему. Мы с Энджелом разместились поближе к выходу. Один молчал, выстукивая по столешнице парадный марш. «Дорогой, мне кажется, или ты нам не рад?» У Лукреции первое лопнуло терпение. «Я всегда знал, что ты не понимаешь слова «нет», дорогая», — колка ответил он. «Если они не поссорились раньше, значит, сейчас разругаются в пух и прах, потому что Лури стиснула кулаки». Можешь не верить, но я не понимаю не только его, так же язвительно ответила она. Мне кажется, сестра задала тебе вопрос: по какой причине ты лишил наш университет его главы, да еще и накануне студенческого фестиваля. По такой причине, что Рэй обвиняется в заговоре и государственные изменения, отчеканил король. Вы себя слышали, Ваше Величество, подскочила я. Рэй бы никогда! У меня есть доказательства, Аманда, перебил король. К демонам ваши доказательства. рей был вам другом. Теперь, думаю, не будет, потому что если бы кто-то из моих друзей обвинил меня в подобном ужасе, я бы никогда не простила. Мне не нужно ничего прощения, еще больше посуровил взгляд Дина. Конечно, вы ведь король, вы всесильны и безгрешны. Только почему-то, когда на войне вы едва не погибли, спас вас именно рей И уж никак не ваша сила и непогрешимость. Доказательство? Корево написанная записка — это доказательство? Откуда нам знать, кто ее писал и как? Рэй признал, что писал ее сам. Отчеканил Дин, и я рухнула в кресло. Он не отрицает, что мог передать этот список заклинаний моим врагам. Итог. Очевиден. «Я не верю!» — выкрикнула королю в лицо. «Слышишь? Не верю! Это клевета, магия, что угодно! Если ты этого не понимаешь...» «Я хотел бы, Аманда!» — снова перебил Фердинанд. «Но закрывать глаза на факты глупо». На губах уже оживал хлесткий ответ, когда Энджел поднялся с кресла. Он сидел так тихо, что я успела о нем забыть, А сейчас испугалась, потому что в его лице не было ни кровинки. Я думал ты мне, брат Дин, сказал он едва слышно, что ты доверяешь моей семье. Но после того, что здесь услышал, начинаю понимать, что ошибался. Мы с Рэем всегда были для тебя надежным прикрытием, ширмой, чтобы враги понимали, исчезнешь ты, останемся мы. Теперь уже только я, потому что в Рэе не видят наследника. Ты не прав. Король с силой сжал руки, почти вгоняя ногти в кожу. «Я прав. А ты трус! Ты трус, Дин! Ты боишься собственной тени, и сейчас сражаешься не с врагами, а с друзьями! Как ты мог? Как ты мог? Я тебя спрашиваю! После всего, что Рэй для тебя сделал, то он относился к тебе лучше, чем ко мне! Чтобы ты его предал?» «Энджел, послушай!» «Да пошел ты!» И Энже вылетел за дверь. Я бросилась за ним, и только Лукреция осталась в королевском кабинете. Мне же все было ясно. Дин считает, что Рэй виноват. Что ж, главное, что я так не считаю. И если король не отпустит моего жениха, клянусь, он об этом пожалеет. Сейчас надо проследить, чтобы Энжи не наделал глупостей. Я перехватила его у самого выхода. К нам тут же поспешила стража. Главное, вовремя. «Вам не положено здесь находиться», — заявил один из стражников. «Мы уже уходим», — ответила я. «Правда, Энже? «Нет», — отрезал он. «Мне нужно... мне нужны бумага и ручка. Я хочу написать отказ от престола наследия». Стражники таращились на нас, как на призраков, а я понимала, чем продиктовано желание Энджи. «Не делай глупостей», — сжала его руку. «Ты потом пожалеешь, по крайней мере, давай не сейчас». — Все слишком зыбко. Враги только этого и ждут. — Ну и что? — тот глянул на меня угрюмо. — Если Дина не заботим мы с Реем, почему нас должно заботить его благополучие? Я покосилась на стражу. Не арестовали бы за такие речи? — Давай мы подумаем об этом вместе, — сказала своему неугомонному студенту и подтолкнула его к лестнице. Больше нас никто не задерживал, и мы беспрепятственно покинули дворец, Решив подождать Лукрецию в автомобиле, и лишь когда дверцы авто отгородили нас от остального мира, Энджи спросил «Что будем делать, Аманда?» «Как это что? Брать штурмом тюрьму?» — улыбнулась я. «Если Фердинанд думает, что я оставлю Рея расплачиваться за чужие преступления, он ошибается. Но сначала было бы неплохо поговорить с самим Реем». «Но как?» «Есть у меня мысль». Мысль была, прямо скажем, скверная, и я сильно рисковала, но другого выхода все равно не видела. Надо вернуться в университет и нажать на Хайтона, чтобы он устроил мне свидание с мышонком. Конечно, вряд ли это будет просто, но у меня есть смертельное оружие по имени Роуз и его маленький секрет. А вот когда Рэй сам расскажет мне, откуда взялась эта записка, все вместе будем думать». «Что-то Лукреции долго нет», — заметил энжел Одной из двух. Или сестра встала на сторону Дина, или ее уже арестовали, решила я. Но Лукреции на самом деле долго не было. Прошло не менее получаса, прежде чем она появилась в воротах, грозно взглянула на охрану и прошла к авто. «Ну что?» — спросили мы с Энжи почти в один голос. «Дин?» Не пожелал меня слушать, — поморщилась она. Я, конечно, не стала окончательно разрывать с ним отношения, но предупредила, что если он появится в университете раньше Рея Денвера, то пожалеет. Дин почему-то обиделся. Энджи едва заметно улыбнулся. Уже хороший знак. Теперь бы нам вернуться в университет, узнать, куда подевался бывший ректор, и побеседовать с Хайтеном. «Минни, я все-таки приняла решение», — тихо сказал Энджел. Мне не нужна корона целиться и в любом случае. Подождёте меня пару минут. Энджи. Аманда, это его выбор, — нахмурилась Лукреция. Более того, я считаю, что Энджи прав. Корона никого не делает счастливым. Дин — лучшее тому доказательство. И все таки давайте для начала попытаемся поговорить с Рэем, а написать отказ от престола наследия ты всегда успеешь, Энджи. Поехали? Он нехотя кивнул, Только я понимала, что не передумает. Что ж, это действительно его право. А я, стоило автомобилю остановиться у корпуса общежития, поспешила в свою комнату подальше от чужих глаз. Там плотно заперла дверь и громко позвала «Ректор Шмидт!». Ничего. Откашлялась и позвала громче «Ректор Шмидт!». Оглох он там от старости, что ли? Вот только сколько не пыталась дозваться призрака, Он так и не ответил.